Глава двадцать восьмая. Абилард. Надолго у ректора Вилларда задерживаться не стал. Майер, наконец, прочитал мое сообщение и прислал ответное, что уже идет в мой преподавательский домик. Я был настолько погружен в свои мысли, что даже не особо обратил внимание на парочку, что миловалась прогуливая занятия под добротным, надо заметить, защитным пологом за углом административного корпуса. Зато их учуял мой дракон и выразил свой интерес к нарушителям дисциплины. Только отмахнулся от него мысленно. Если кто-то из студентов умеет ставить такие качественные пологи, что даже внутренний зверь не может уловить запах, то ничего страшного, что одну-две пара молодежь прогуляет. Сами такие же были, когда за девчонками ухлёстывали. Рассказывай, что случилось. Сообщение пришло с запозданием. Мы на стадионе с первым курсом занимались» пригласил Майера в небольшую гостиную и активировал заклинание от прослушивания. Оборотень так спешил, что даже не переоделся. Прежде чем показать папку, открыл одну из бутылок «Слез ведьмы», что доставили из черной жемчужины в качестве извинений, и разлил по бокалам. «Хорошо, что у меня драконий метаболизм, и я быстро трезвею. Не то напился бы еще до полудня. А так лишь легкая расслабленность появилась». «Серьезно?» Вздернул бровь Балаев. «Ты позвал меня надраться? Неужели нельзя было подождать до вечера?» «Пей давай. Все вопросы потом». Подтолкнул я стакан в сторону оборотня и пригубил из своего. Маир и так всю неделю сам не свой из за внезапно обретенной истиной, сбежавшей после проведенной вместе ночи. Он пытался обратиться в клуб, где с ней познакомился. А вот только мало того, что жемчужину закрыли на ремонт, так и с начальником охраны договориться не удалось. Пусть хоть расслабится немного. «Ну?» Он поставил пустой стакан на стол и откинулся на спинку стула, скрестив руки на могучей груди. Молча протянул ему папку. «Твою ж...» — ругался Маир долго и с чувством. «Прошу, скажи мне, что это чей-то стрёмный розыгрыш. Сам-то как думаешь?» Будет ли маг под ментальным воздействием рисковать всем, чтобы крайне неудачно пошутить? Маир не ответил. Вместо этого просто отхлебнул прямо из бутылки. Такое ощущение, что как специально двадцать лет все копилось, чтобы накрыть лавиной орочих задниц в одно и то же время. Я невесело усмехнулся. «Меня вот что напрягает», — оторвался от изучения документов Маир. Все это очень напоминает прорывы, да, но разве они когда-нибудь закрывались сами? и отец с сыном. Одно из тел так и не нашли, судя по отчетам. А если мы имеем дело с инсценировкой? Сигналки в не могли сработать на имитацию прорыва, покачал я головой. Так что прорыв был реальным, но кто его закрыл за такой короткий срок? — «Вспомни, сколько мы времени тратили на то, чтобы хотя бы один предсказанный закрыть, а тут за считанные минуты». «Твари стали умнее?» «Твари безмозглые и действуют на инстинктах. Там явно есть что-то еще». «Или кто-то еще?» — озвучил оборотень мои же мысли. «Ректор не собирается отменять соревнования, но защиту усилит. Может заставить студентов саботировать отборочные». «Да-да, конечно. Заставишь их. Они молодые, амбициозные, считают себя круче и крепче драконьих яиц», скептически заметил Маир. «Да я их с этими лядовыми соревнованиями уже боюсь». Впервые за день я расхохотался, с какой серьезностью грозный профессор боевого факультета отозвался о своих подопечных. «Зря ржешь. Мои перваки, как узнали, что Горс Алекс участвовать собираются», Точно с цепи сорвались. Почти весь учебный год груши околачивали, а тут подорвались за две недели рекорды бить. Да за мое внимание так бабы в приграничном монастыре не дрались, как эти. И вот представь, что будет, если им сейчас предложить пропустить соревнования и не объяснить почему? р, -р, -р. Вдруг подал голос мой дракон, и я напрягся. Что? Маир, заметив это, мгновенно стал серьезным. «Нас подслушивают», — проговорил одними губами. Балаев кивнул, что понял, принимая промежуточную трансформацию, в которой у оборотня обострялись нюх, слух и зрение. «Где?» — задал вопрос своей ипостаси. Дракон потянул меня наружу. Выйдя из домика, первым делом накинул на себя полок невидимости — и, призвав крылья, взмыл вверх, осматривая окрестности. Увидел, как Маир бесшумно обошел домик и жестом показал, что никого не обнаружил. Переключившись на магическое зрение, начал сканировать местность с высоты, но не заметил ничего присутствия, кроме пары ни магических питомцев в других домах для преподавателей. Сами хозяева отсутствовали, либо еще вели занятия, либо уехали в город на выходные. Дракон потребовал передать ему контроль, и я доверился своей сущности, закрывая глаза и ориентируясь только на его ощущения. Меньше минуты ему понадобилось, чтобы послать мне образ одного из колодцев в паре сотен метров от нас. Отправил Маэру мысленный образ, что показал мне дракон. «Дерзкий колодец желаний» прилетело в ответ. Мне это название ни о чем не говорило, а потому я двинулся следом за оборотнем, который уже направился в нужную сторону. Все происходило очень быстро. Колодец по большей части фанил магии ведьм с примесью других всевозможных видов. Навскидку, не меньше тысячи следов чужой магии я там ощутил. Идеальное место, чтобы спрятаться. Не прошло и десяти секунд, пока я спускался, а Маир, развив невероятную скорость, уже оказался за колодцем, и, судя по рыку, кого-то поймал. Или попытался, потому как стоило мне коснуться ногами земли, Маира снесло знакомой магией. «Гордей?» — удивился я, узнавая юношу-дракона. «Ху...» — непечатно отозвался голос из недр колодца, добавив еще парочку оборотов, от которых у любой нежной фиалки уши в трубочку бы свернулись.